10 Он поднял на меня морду и завыл, тихо, изредка поскуливая от боли, а потом снова дернул прикушенный капканом лапой. Звяканье цепи от капкана отозвалось в моем сердце болезненным уколом. Я прижала руку к сердцу, сама чуть слезами не облилась. Мелькнула мысль. Я сплю? А ведь белый волк лишь раз являлся мне, и то во сне. Но сейчас некогда думать, во сне ли все это происходит или в реальности. Гусиные лапки, призрачно сияющие желто-зеленым в темноте и серебристым в белом лунном свете, быстрыми дорожками росли по полу от моих ног к лестнице, куда тащил капкан белый волк. Сначала я страшилась идти к лестнице, куда звала меня дорожная трава. Боялась, что волк при моем приближении будет дергаться в сторону и раздирать дальше лапу, но волк шагнул и почти свалился, безнадежно как-то, словно совсем устал, даже скулить. Немного растерянное, то ли к белому зверю подойти, утешить, то ли подняться по лестнице, куда настоятельно меня зовет трава, я затопталась на месте. Решили за меня. Перелы лестницы и пандус рядом вдруг покрылись плетьями все той же стремительной волной быстро обвивающими прутья и ступени, превращая их в изгороди старинного заброшенного сада. Хмель, кажется, я поняла, немедленно рванула к лестнице. Все-таки, оглянувшись раз на волка, тот положил голову на лапы и следил за мной, сморщив бровки, словно усталый щенок. Я бежала наверх, стараясь ступать как можно тише. Хорошо, лестница, не деревянная, так что даже шагов своих не услышу. Волна трав с желтыми огоньками цветов и плетей, с резными лапками хмеля, с еле слышным шорохом мчалась впереди меня, и я уже знала куда, и не боялась бежать, твердой, с облегчением уверившись, что все это происходит во сне. Хмель, изысканный стариной рамкой, обвил дверной косяк в комнаты Сергея, а гусиные лапки, Будто поднырнули под дверь всем своим волновым движением, Зовя меня не отставать. Ничуть не сомневаясь, я распахнула дверь и ворвалась в апартаменты. Пусто. Но ведь Сергей только раз при мне спал на диване. Значит, где же его спальня? Шелестящая волна травы и цветов решительно устремилась к одной из дверей. Почти черная волна с высверком зелени и желтого, И опять я не сомневалась. Раз зовут, надо бежать. И влетела внутрь. Сергей, сутулившись, сидел на краю кровати, полуголый, в одних штанах. Поднял голову, взглянуть снова опустил, как будто нисколько не удивился при виде меня. Спутанные волосы, видимо, долго ворочался, прежде чем сесть. Висели засаленными прядями, скрывая контуры, но не само лицо, больше похожее на маску боли. Ни движение на мокром от пота напряжённом лице, как будто не видит и молчит. Но я опять поняла, ему больно даже шевельнуться. И что дальше? Спросить, как себя чувствуешь? А то не вижу. Ноги положить не может нормально. Да и где ему нормально? С какой стороны не положи везде на вскрывшиеся язвы? Травы нетерпеливо хлынули на кровать, оставив пустым место рядом с Сергеем. Подсказали, что делать. Больше я не раздумывала. Подошла, села рядом, обняла его, прислонив светловолосую голову к себе. Обняла его, сцепив пальцы обеих рук на плече. Закрыла круг. Он дышал тяжело и коротко. И холодный. Кожа как будто недавно из воды вылез. Сколько же он так сидит? Я сидела рядом с Андреем, сидела рядом с Вадимом, Могу сравнивать, хотя Сергей ни разу не вставал в моем присутствии. Какой же он, оказывается, высокий. Даже сейчас, когда сидит, сутулившись, некоторое время я чувствовала его напряженное тело. Он даже немного сопротивлялся, когда я прижала его голову к себе. Не обнял, как немного ожидалось. Но расслабился, медленно, будто боясь сразу быть слабым. Устал сопротивляться боли. Бедненький. Спать-то хочется. Волна трав словно ожидала этого его движения. Она мгновенно оплела мои руки. Кажется, Сергей что-то почуял, а может, услышал шелест, что в его состоянии болезненной, обостренной чувствительности неудивительно. Он явно потянул носом и, внезапно, чуть развернувшись, мягко и грустно навалился на меня. Еле успела удержать его тяжелое тело и удержаться сама, не упасть в сторону уснул сразу вдохнув призрачный аромат призрачных трав господи какой же он тяжелый я еле сидела на кровати сдерживая безвольное тело неужели он и в самом деле заснул боясь потревожить я осторожно повернула голову щекой скользнула по его щеке спит и да да я бессовестная но его волосы касаются моего лица Вспыхнув от странного чувства радости и торжества, я осторожно расцепила пальцы и, прикусив губу, медленно со всеми предосторожностями провела ладонью по длинным светлым волосам. Не пошевельнулся. Я уже смелей погладила его по голове, улыбаясь от счастья. Пусть всего лишь во сне мне доведется погладить его по голове, потрогать его волосы. «Сережа, пусть тебе будет хорошо, как мне сейчас». Снова сцепила пальцы и с выдохом погнала тепло в ладони, разогревая его кожу на плечах, прижимая его к себе, чтобы побыстрее согрелся весь. И чувствуя, как к щеке, как теплеет его холодное влажное лицо, трава гусиных лапок и хмель вокруг нас уверенно сплетались в странную беседку, в прорехах которые вдруг повысовывались изящные головки ромашки, с острым пряным запахом, пахнуло холодным ароматом мяты, показались листья, похожие на крапивные, но словно припорошенные туманом, пустырник. Я бездумно посматривала на листья, на цветы, на столик напротив, на котором валялись небрежно брошенные туда вещи, на окно, видимо отсюда, в котором только ощущался белый лунный свет, но хорошо виден кусочек неба в серых облаках и тучах. Сергей становился все более тяжелым, и в какой-то момент я почувствовала, что больше не могу сдерживать его веса. Но главное сделано. Травяная волна оказалась такой сильной, что я точно знала. Она сняла его боль. Застывшая беседка трав и цветов дрогнула, когда в ее переплетение зашуршали дубовые листья, обвивая мои руки. Помочь уже мне. И тогда стало понятным еще одно. Я просто обязана удерживать Сергея еще какое-то время, пока мне не подскажут, что хватит. И я продолжала обнимать безвольное, но уже теплое тело из последних сил. Зеленая беседка внезапно поредела. Я успела увидеть, как быстро, словно живые, расплетаются, убегая ветви, и услышала. В соседней общей комнате раздался какой-то стук. Затем отчетливо слышные в ночной тишине Торопливые шаги, последние плети хмеля соскользнули вниз. Странным медленным движением, приподняв ноги Сергея, оплели их и рассыпались, пропали. Дверь в комнату распахнулась. — Ольга! Вадим, она здесь! — Тихо! — зашипела я на них совершенно обалдевшая. — Это не сон? Как ты здесь? — Тихо, говорю! Помогите мне его уложить! Я сейчас свалюсь, больше не могу. Андрей в два шага оказался возле кровати. Следом за ним Вадим. Подхватили Сергея за плечи. Длинная прядь белых волос ласково скользнула по моей, а от напряжения ладони. Я перевела дух. Подождите, зашептала я, вспомнив вдруг, как хмель обвился вокруг ног Сергея. Вскочила с кровати и все-таки чуть не свалилась, зашипев от боли. Ноги затекли. Ничего, пробежалась на будто распухших, отдающих сотнями острых уколах ногах до столика, который рассеянно до сих пор созерцала, подхватила две думки и подушечку, от которой резко пахнула хмелем, и понеслась снова к кровати, убрала большие мягкие подушки с изголовья и велела терпеливо ждущим парням. «Кладите его, головой на маленькие, ногами на большие, чтобы под коленями». «Господи, как хорошо, что они такие сильные!» Быстро положили спящего Сергея так, как я сумбурно, не совсем внятно сказала. Поправили ему ноги, укрыли одеялом. Я поправила подушечки под головой Сергея, вытащила пряди волос, чтобы не мешали ему повернуться, если что. В суете снова мягко, незамеченный, и с наслаждением провела по светловолосой голове ладонью. Поглядела на него как лежит, вынуждена на спине, зато уснул глубоко. Только и сказала, пусть теперь спит. Пошли. Уже наверху лестницу убедившись, что белого волка нигде не видно, я поняла, что замерзла сама, сжала ладонями локти и меня зябко передернуло. Холодно, спросил позади Андрей. Ага, откликнулась я и, взявшись за перила, медленно принялась спускаться. Он догнал меня и велел, заглянув в лицо. «Иди прямо на кухню. Сейчас горячего чая из термоса налью. Согреешься». Уже на кухне в большую чашку чая я вцепилась, согласная обниматься с нею, пока не остынет. От всякого печенья отказалась сразу и с удовольствием отпивала глоточками горячую жидкость, чувствуя, как внутри постепенно начинает теплиться мягкий покой, отчего зажатая до сих пор Внутренним холодом тело постепенно разжимается. Андрей, кажется, только что встал босиком в наспех надетых мятых штанах и футболке. Зато Вадим будто и не ложился. В джинсах, в рубашке с коротким рукавом. Привычно подтянутый и уверенно спокойный, в отличие от немного всполошенного Андрея. Он-то, Вадим, и спросил у меня, с удовольствием запив чаем съеденное печенье. Оля, а как ты оказалась у Сергея? Прости, если что, за такой прямой вопрос. Расстроенный явной бестактностью Андрей насупился на него, помолчав, я неуверенно сказала. Не знаю, как объяснить. В общем, хотите, верьте, хотите, нет. Но я думала, что сплю. Сейчас, сейчас, секунду. заторопилась я. Помните, я сказала, что около дерева кого-то увидела? Я и правда видела только до нашего полдника. И не на самом деле. Мне приснилось, что там волк, ну, около дуба. А сегодня спать легла, и волк снова появился. Он и привел меня к Сергею. Но я до последнего думала, что это сон, честное слово. О травах я решила промолчать. Они их движения гораздо нереальнее моего волка, привидевшегося во сне. Интересно, задумчиво сказал Андрей. Белый волк мне тоже пару раз снился. Вадим удивленно оглянулся на него, хотя он только что скептически смотрел на меня, а я обрадовалась. Точно, белый, в капкане. Капкан не видел, но очень часто видел его лежащим, в травах, в высоких. Может, поэтому капкана не видел. А как вы оказались там? Теперь уже озадаченно спросила я. Я сегодня дежурю, сказал Вадим. Ночной дежурный. Спустился в очередной раз в холл, а у тебя дверь открыта. На кровати только стах. Разбудил вот Андрея, побежали искать. «Ребят, вы вот вдвоем про волка говорите. Что-то мне здесь неясно. Что именно? Что волк снится? Или что нам обоим приснился?» Спросил Андрей. «И то, и другое. Если бы я знал, почему он мне снится». Я посидела, раздумывая, и неуверенно сказала. «Вадим, а твоя Рыгги здесь?» «В саду бегает, а что?» «Приведи, пусть понюхает то место, где я волка видела». Вадим скептически хмыкнул, но, наверное, любопытство оказалось сильнее. Он вышел из кухни, а я быстро спросила Андрея. «А тебе волк давно снится?» «Почти каждую ночь, как я здесь. Иногда четко вижу его, иногда мельком» иной раз только вспоминаю что он был во сне пошли посмотрим где ты его видела вадим придержал распахнутую входную дверь и впустил овчарку в холл при виде знакомцев бодрствующих как и она реги радостно захлопала хвостом по бокам реги хорошая иди сюда позвала я от лестницы стоя у нужного места овчарка подошла ко мне а я отступила и присев на корточки постучала по полу пальцами Вадим снова хмыкнул, а Реги с любопытством наклонила башку, посмотреть, что это я стучу. Понюхала, никакой реакции, оглянулась на нас. Чего, мол, в сущности, если волк из снов, она и не должна его чуять, с сомнением сказал Андрей. Лицо Вадима стало непроницаемым. Он как будто хотел выговорить что-то вроде, если бы вы вдвоем не видели этого волка, я бы вообще не поверил вам. Но поскольку на этой ереси вы настаиваете оба, но высказался вежливей. Если Ольга видела его во сне, если ей показалось, что волк вел ее к Сергею, то почему ее сон оказался не сном, а явью? Если хочешь сказать, что я со мной была, начала я и не закончила. На полуночной сцене появилось новое лицо. Стах. Он вышел из моей комнаты и подошел к нам, не утруждая себя приветствовать нас даже поднятым хвостом, сел, безмятежно зевнул в морду, сунувшийся к нему обнюхать Регги. Вот уж кто снова радостно завилял хвостом. Потом Стах подошел ко мне, тщательно обнюхал то место, где лежал волк, и даже поскреб его лапой. Вадим было открыл рот что-то сказать. Реги быстро подскочила к этому же месту, которое она только что безрезультатно обнюхивала, снова сопнула носом. Шерсть на холке встала дыбом. Отчетливый рык попятилась к хозяину, прижалась к его ноге, села. Доброжелательная улыбка Вадима мгновенно исчезла, превратив спокойное лицо в сосредоточенную маску профессионала. Он внимательно взглянул на нас, будто мы подстроили какую-то каверзу. «А кот тут при чем? «Он разбудил меня, чтобы я вышла», – медленно сказала я, вспоминая. «То есть ты уже не спала?» «Вадим, честное слово, не знаю. Думаешь, легко определить, когда видишь в доме то, чего здесь быть не должно?» «Мне казалось, сплю. У меня вообще шок был, когда вы вошли в комнату Сергея». «Кстати, что с Сергеем?» – спросил Андрей. «Ничего». Я отвернулась, но поняла, что лучше сказать. У него вскрылись все темные пятна на ногах. Нормально ноги он положить не может, больно. Из-за этого не может спать. А снотворное принимать отказывается наотрез. Когда вошла к нему, как я думала во сне, он не лежать, не спать не мог. Сидел на кровати. Я и села рядом. Думала, посидим. Уснет. Он и уснул. Хорошо, вы вовремя пришли. Я бы долго не продержалась. И улыбнулась, извиняясь. Тяжелый. Переплелось все. И сон, и явь. Ладно, пойду к Сергею, посижу в его комнате, сказал Андрей. А который час, интересно? Пробормотала я. Мы оглянулись на настенные часы над коридором в служебные помещения. Пол ночи. Или утра. Весело. И спать-то совсем ничего осталось. Идите, кивнул Вадим. Утром на свежую голову поговорим. Андрей поднялся по лестнице и пропал в апартаментах Сергея. А Вадим проводил меня до моей комнаты. Причем кот и собака шли с обеих сторон от меня. Но Стах быстро прошмыгнул в комнату впереди меня. «Ольга!» – Вадим испытывающе посмотрел мне в глаза. «Не знаю, что за чертовщина здесь творится. Тебя это здорово напугало. Я думала, что сплю» вспомнилось как травы и цветы оплетали нас с Сергеем в маленькую ароматную беседку. Вспомнила, как потрогала волосы и подумала, что была бы не прочь повторить такой испуг. «Судя по твоей, улыбке нет. Не напугала», – насмешливо заключил Вадим. «Но вот мой совет. Сегодня спи подольше. Если что, Андрей разбудит себя, как только встанет Сергей. Пробежку можно перенести и на завтра». Я улыбнулась ему и закрыла за собою дверь. Здесь, в комнате, моя улыбка постепенно сошла на нет. Как же, выспись, когда мне теперь подсказали, какой именно сбор нужен, чтобы Сергей спал и меньше мучился от боли. Нет, придется наоборот, встать пораньше. Хмель, ладно, его в любой момент можно надергать. Но вот другие травы придется набрать на рассвете и в одиночку. Как бы сбежать так, чтобы Регги не потащила своего хозяина по моим следам? На одной подушке уже устроился стах. Посмотрел на меня из-под лобья. Я прилегла на вторую. Как собаки ищут человека? По запаху пота в основном. Значит, мята. Ее эфирные масла не позволят остаться запаху на земле. Собьют Регги со следа. Вздохнув с облегчением, я накинула на себя одеяло и снова улыбнулась. Да чего же здорово выполнить свое заветное желание. Прикоснуться к волосам Сергея. А насчет всего остального, как говорила одна разумная девушка, подумаю завтра. Разумной быть не получилось. Сначала мята, у меня ее как раз нет. Как же сбежать от Вадимы и Реги, если собака быстро найдет меня по следам? Думала долго и фыркнула. Нашла проблему. В ванной комнате есть мятная зубная паста. Стащить ее, пока никто не думает, что я еще не сплю. Решила, выполнила. Из ванной ворвалась к себе, как будто за мной гналась Регги. Стах с кровати похлопал на меня глазищами, но ничего не сказал. Снова закрыл глаза и уснул. Так, это я сделала. Дальше? Дальше надо подумать. И очень хорошо. Да, я травница-интуит, но в моей жизни никогда такого не было, чтобы травы напрямую мне что-то подсказывали. И этот волк? Так, кажется, я взялась за сложную задачку. Стоит ли думать о том, что точно неизвестный и неизвестным останется? Оставим. Я взобралась ногами на кровать, укрылась одеялом. Так, что буду думать дальше? и засияла от счастья. Я потрогала его волосы, зажмурилась и попыталась вспомнить ощущение, когда прикоснулась к белым волосам, а потом погладила Сергея по голове. Странно, не вспоминается. Зато я аж чуть не задохнулась от яркого впечатления, вспомнив тяжелое, постепенно согревающееся тело, привалившееся ко мне вспомнив, как повысовывались дубовые листья из трав и цветов, чтобы я побольше подержала Сергея. Ну зачем? Кому это надо? Ведь ничего просто так не происходит. Ну ладно, я могу принять мысль, что травы привели меня в нужный момент к нему. Могу принять, что они и в самом деле знают, сколько времени должен просидеть Сергей, согреваясь в моих руках, но... Что-то слишком много странного происходит вокруг меня и вокруг Сергея. Раньше таких странностей я не замечала за собой. За окном начало светать, когда я, полностью одетая и обутая в кроссовке, чья подошва тщательно смазана мятной пастой, встала у окна. Только потянулась к щеколде, отодвинуть как резко, одернула руку. Из подоконника вокруг щеколды Вылетела острая зеленая лапка с колючими иглами. Еще одна. Приглядываясь в сумеречном свете будущего рассвета, я узнала бодяг. Облизала с пальца выступившую кровь. Чего это он? Сообразила встать с краю окна, как шпионка, честное слово. Выяснилось не зря. За окном в кустах сирени таким же шпионом прятался Вадим и Реги. Меня караулят, чтобы никуда одна не ходила. Шелест на полу. Присела. Рядом очутился стах. Опять гусиные лапки. Дорожная травка, наверное, дорогу указывает. Попробовать за ним Узкий ручеек травы быстро потек из комнаты. Ага, значит, я права. И кое-что делать все-таки надо без свидетелей. Травяная дорожка вывела меня из комнаты и проводила на кухню. Кот топал за мной неотступно. Тихонько, закрыв за собой дверь, Я присмотрелась. Гусиные лапки показали на окно. «Хорошо. Попробуем здесь то, что не получилось в своей комнате». Очень осторожно открыв рамы, я огляделась. «Никого». Первым прыгнул кот. Кажется, травяная дорожка против его сопровождения не возражала. «Ну и я тоже. Вдвоем веселей». Я выпрыгнула из кухонного окна, тихонько хихикнув, что Вадим караулит меня на той стороне дома, закрыла рамы и обернулась. Стах встал на задние лапы, опираясь на мое колено одной лапой и помахивая другой. Кажется, он требует, чтобы я взяла его на руки. Ничего удивительного, плотный туман плыл к нам быстрым приливом от кустов.